Глава 22. Я немного опасался санаки и первые дни обучения под его началом нервничал. Он был известным человеком, известным в том мире, с которым я еще не был знаком, ибо мой ограничивался двором и тренировочной площадкой. Рядом с ним я чувствовал себя невежественным мальчишкой. К тому же его выбрала мать, он был ее творением и был близок с ней. Но он всегда держался и говорил спокойно, и постепенно нервное напряжение внутри ослабло, словно тугой узел развязался. Санека порадовался моему умению говорить и читать на греческом, а Никет дал мне хорошие базовые знания. И хотя он делал упор на риторику, мне удалось завоевать его расположение после того, как я перечитал его трактаты и задал несколько уточняющих вопросов. «Нет такого скромника, кто остался бы равнодушным к похвалам своих трудов. Превозносил ли я их, чтобы перетянуть Сенеку на свою сторону?» «Сознательно вряд ли, скорее инстинктивно. Чтобы выжить, надо уметь нравиться, и чем выше поднимаешься, тем больше способностей такого рода требуется. Я стал сыном императора и должен был в совершенстве овладеть искусством выживания». «Признаюсь, отрывки из трактатов Сенеки «Утешение к Гельвии» и «Утешение к Полибию» заинтересовали меня не из-за пространных рассуждений стойка. Мне было интересно узнать, каково «выживать в изгнании». «В ссылке, а не в изгнании», — поправил меня Сенека. «А что, есть разница?» «Ссылка», — пояснил он, — «это когда тебя отлучают от конкретного места». «Изгнание предполагает еще и лишение гражданских прав, имущества и денег. Так что разница существенная. Как и поэта Овидий, я был сослан, но не изгнан». «Но ни он, ни ты не могли вернуться в Рим». «Все верно», — вздохнул Сенека. «И не могли выбирать место ссылки. Мне было приказано отправиться на Корсику». Ты писал, что это очень неприятное место, голая бесплодная земля, колючие кустарники и дикие некультурные люди. Но Аникет, он там бывал, рассказывал, что это оживленная римская колония, там хороший климат и земля вовсе не голая, а очень даже зеленая. Для пленника любая земля его неволе бесплодна. Если пользоваться поэтическими терминами, да, но какая Корсика в реальности? Фактически, Аникет прав. Но ландшафт у тебя в голове. Настоящий ландшафт. Каким он был? Очень похож на римский. Корсика ведь не так уж далеко отсюда. Тот же климат, те же деревья, тот же урожай. И где ты там жил? Какой была твоя жизнь? Я жил в башне. В полном одиночестве? Сенека выпрямился в кресле и расправил тогу у ног. «Нет, со мной была жена и пятеро рабов». «Да уж, одинокая жизнь, полная невзгод», — рассмеялся я. «Как я уже говорил, реальная обстановка отличается от ее восприятия». Сенека подался вперед. «Мои трактаты — отшлифованные работы. Я писал их, решая философские вопросы о том, что важно в этой жизни, а что нет. Ссылка послужила лишь фоном, давшим развитие всем этим мыслям. Там я испытал стоицизм на практике, он помог мне подняться над ситуацией, над любой ситуацией, если уж на то пошло. Ведь в этом и смысл стоицизма — стать выше судьбы. Не думаю, что это сработало. Это идеал, возможно, недостижимый в полной мере. То, что ты написал о Корсике, я на мгновение задумался и не решился назвать его лжецом, не имеет смысла. Я хотел вернуться к фактам, потому что только они и представляли для меня интерес. «О, смысл есть. Нарисую я Корсику приятным для проживания местом. У Клавдия не было бы основания вернуть меня из ссылки. Согласен? Я пишу не только для моих будущих читателей, но и чтобы повлиять на настоящее, мое настоящее». Теперь он признал правду. Благодаря трактатам его имя было на слуху достаточно долго — и когда пришло подходящее время, он вернулся домой. Его труды не рапорты с описанием Корсики, а не мольба о признании. А теперь, молодой человек, обратимся к Демосфену. Его третья речь против Филиппа. И Сенека ловко вернул нас от разговоров о его корсиканском прошлом к нашему настоящему уроку. Надо отдать должное сынеке. Он занимался не только риторикой, но и другими аспектами моего образования. В преддверии дня моего облачения во взрослую тогу он настойчиво указал на то, что я должен подробно изучить римскую историю и ознакомиться с местами в Риме, с ней связанными. По его словам, каждый камень, каждая улица были свидетелями истории, и, следовательно, мы должны были их посетить. «Ты истинный сын Рима, и я позабочусь о том, чтобы никто в этом не усомнился», сказал Сенека несколько недель спустя и похлопал меня по плечам. Погода наладилась, и мы приступаем к знакомству с историческими местами Рима. Видеть своими глазами всегда лучше, чем слышать от кого-то. Стоял чудесный весенний день, даже плащ для прогулки не требовался. Мы вышли из дворца в объятиях нежного теплого воздуха. Сенека провел меня к краю Палатинского холма и указал на север. «Итак, мой юный подопечный, предлагаю для начала взглянуть на город сверху». Вон там, прямо под ногами, стоял первый форум. Далее за ним, он широким жестом обвел нижние районы города, до которых еще не добрался прямой солнечный свет, были построены два новых – форум Юлия Цезаря и форум Августа. И в этот момент легкий ветер осыпал нас лепестками с ближайшего цветущего дерева. Сынек стряхнул их со своей лысеющей головы и со складок туники. Мне же показалось, что сама весна благословила меня цветочными лепестками, и я не стал их трогать. Персефона вернулась, цветы ликуют, сказал я. Что за чушь? Не слышал ничего глупее, проворчал Сенека, отряхивая тунику. Теперь обратимся на восток, к священному капиталийскому холму. Видишь тот большой храм? Такое сооружение трудно было не заметить. К этому часу высокий белоснежный храм уже успел сбросить с себя утренний туман. «Храм Юпитера Капиталийского? с должным почтением в голосе ответил я. «Место завершения триумфов. Там герою празднества даровали лавровый венок и приносили в жертву двух белых без единого пятнышка быков. Об этом я знаю по триумфу Клавдия. Не то чтобы я хотел перебивать Санеку, но мне уже были знакомы эти места». «Да и неужто он думал, что я провел двенадцать лет своей жизни на каком-то отдаленном от Рима острове?» «А, ну да», — Сынок снова обвел рукой панораму города. «Эти земли, холм Палатин, на котором мы сейчас стоим, капиталийский холм и форум между ними, есть первоначальный Рим. Его территория называется Померием, границы ее начертил Ромул». «Надеюсь, ты не веришь, что Ромул начертил эти границы и основал Рим?» на всякий случай уточнил я. «Нет, не верю», — вздохнул Санека. «Как не верю в то, что Ромула с Рэмом выкормила и вырастила какая-то волчица. Но, признаю, были времена, когда мне хотелось в это верить. Уж очень красивая история». После этого разговора мы спустились на форум по довольно пологому склону. Санека шел медленно и часто останавливался перевести дух. «У меня слабые легкие». Словно оправдываясь, объяснил он, «С молодости страдаю от этого недуга. Но, с другой стороны, именно благодаря ему я какое-то время прожил в Египте, в Александрии. О, что за город!» Тут Сенека явно испугался, что сравнение двух городов будет не в пользу Рима, и поспешил добавить, «Но об этом в другой раз. Ага, вот мы и пришли. Короткий переход занял у нас довольно много времени». Час стоял ранний, и на форуме было относительно тихо. Клочки утреннего тумана цеплялись за дома, словно полы прозрачных одеяний богини. Мы вышли прямо к небольшому, но высокому храму божественного Юлия. Ведущие в храм ступени были устланы ковром из увядших цветов, интерьер украшали лавровые венки, причем цветочные коверы и венки тянулись до самой статуи Цезаря с его божественной звездой. Примечание, через несколько месяцев после смерти Цезаря в небе над Римом семь дней подряд появлялась яркая комета, видимая даже при дневном свете. Появление кометы было истолковано как доказательство того, что Цезарь вознесся на небеса вместе с богами. Они оставались в храме с последнего дня скорби в память об убийстве Цезаря. Между подношениями и изображениями Цезаря мерцали расставленные кругом масляные лампы. Мы с Сенекой бродили между ними. «Храм был возведен на месте его кремации», — рассказывал Сенека. После похоронной речи Марка Антония, которая привела толпу в неистовство. «Божественный Юлий?» — задумчиво сказал я и спросил. «Ты в это веришь?» Сенека огляделся по сторонам, убеждаясь, что нас никто не услышит. «То, что человек может стать богом...» или в то, что Бог всю свою земную жизнь скрывался под личиной смертного. В первое еще мог бы поверить, в последнее никогда. Мы посторонились, чтобы две женщины смогли возложить к статуе Цезаря свежие цветы. «С тех пор минуло почти сто лет», — говорил Сенека, — «а люди все еще помнят». «Думаю, это и значит обожествиться». Люди все пребывали, и вскоре в храме стало тесно. «Идем» сказал Сенека. «Нас ждет следующий форум. По пути мы прошли мимо Курии, ее массивные двери были закрыты до следующей сессии Сената. Затем мимо великолепного золотого мильного камня, от которого отсчитывались все расстояния. Потом мимо Ростры, знаменитой украшенной носами захваченных вражеских кораблей ораторской трибуны». После ростры обогнули одно из зданий и оказались на форуме Юлия Цезаря, который был значительно меньше первого форума, но зато был новее и радовал глаз симметричностью построек. В дальней его части, на высоком подиуме, стоял храм со слепительно-белыми колоннами. Храм Венеры Генетрикс, Венеры Прародительницы. «Здесь Цезарь угодил в им же подстроенную ловушку», — сказал Синака. Прежде чем мы вошли внутрь, он присел на каменные ступени и в который раз перевел дух. Солнце к этому времени уже изрядно прогрело землю. В голубом небе висел бледный полумесяц. Блеклое напоминание о минувшей ночи. Я был совсем не против остановиться и вдохнуть окружавшую нас атмосферу. Наконец Сенека заметным усилием встал и поднялся по ступеням к входу в храм, где царил полумрак. «Закрой глаза» сказал Сенека, «я проведу тебя внутрь». Я подчинился и взял его сухую, но теплую руку. Он увлек меня за собой. Едва мы вошли, я почувствовал сменившую жар солнечных лучей прохладу. «А теперь открывай». В первый момент я вообще ничего не увидел, а потом из темноты на меня словно бы выплыла позолоченная статуя. Она была больше нормальных человеческих размеров, но поза ее была естественной, а черты лица и вовсе как у живой. И жемчуга в ушах казались настоящими. «Узри Клеопатру», — с пафосом сказал Сенека и добавил, — «да, это она». Он воздвиг ее здесь, как Венеру. Воздвиг в храме, посвященном его рожденным от богов предкам». Это был настоящий вызов. Цезарь перегнул палку, презрел общественное мнение, и с тех пор все стало только хуже. Я, не отрываясь, смотрел на статую. Она и правда была такой. А ее сын Александр Гелиус годами приходил сюда, чтобы на нее посмотреть. «Почему она все еще здесь?» — спросил я, ведь Клеопатра была официально объявлена врагом Рима. Время прошло, живых свидетелей не осталось, так что никто не может доказать, что это и есть Клеопатра. Утратилось и всякое желание убрать статую из храма. Август был слишком хорошим политиком, чтобы раздувать ненужные споры. Сумрачный прохладный храм мог вместить всего нескольких человек, так что я безо всякого сожаления покинул его и снова насладился весенним теплом. Мы с Энекой не торопясь прошли на форум Августа, который соседствовал с форумом Цезаря прямо как в жизни. Внучатый племянник приник к своему дяде. Этот впечатлял своими размерами. Стоявший на его территории храм Марса Ультра Марса Мстителя, радовал глаз колонадами из цветного мрамора по обе его стороны с в афинском стиле и резными щитами. Сам храм стоял на высокой платформе, а фронтон был украшен изображениями богов. Здесь, в отличие от храма Цезаря, было полно людей, причем большинство были молодые. Все в тогах совершеннолетних и с подношениями в руках. Я привел тебя сюда показать, что происходит с мальчиком, когда он получает тогу мужественности. Спустя два дня после траура по Цезарю проводится церемония совершеннолетия. «Римские мальчики из благородных семей приходят в этот храм, чтобы посвятить себя Марсу. Затем семья празднует это событие». Я смотрел на одухотворенные лица юношей, поднимавшихся по ступеням храма в новых тогах. «Теперь они полноправные граждане Рима», — пояснил Сенека. «Взрослые мужчины в глазах закона». Мы поднялись по ступеням и вошли в храм. Повсюду ходили юноши в белых тогах. В дальнем конце я ожидаемо увидел статую Марса в полном боевом обличии. По правую руку от него стояла статуя Венеры, по левую – статуя Юлия Цезаря, а вокруг высились римские знамена, добытые из рук противника, и короны со скипетрами, с посвященных Марсу триумфов. «Да, это самое настоящее святилище войны», – сказал Сенека. «И когда спустя века люди оглянутся на Рим, это они увидят» спросил я. «Римляне равно война?» «Если коротко, похоже, это наша главная характерная черта. Меня война не привлекает, ничего во мне не будет и ничем не откликается. Думаю, она и тебя не вдохновляет. Ты ведь никогда не служил в армии. Мои легкие. Тебя спасли», закончил я за него, хотя это и было несколько грубо. «Что спасет меня?» Сенека заметно смутился, и я понял, у него нет ответа. Вернее, нет заранее заготовленного ответа. «Как по мне, нет ничего скучнее, чем миля за милей идти маршем в полной экипировке, а потом еще и разбивать лагерь», — признал я. «Это тебе не грозит», — рассмеялся Сенека. «Если что, ты будешь командовать теми, кто всем этим занимается». Крыльев у меня нет, так что во время войны, пусть и налегке, мне все равно придется участвовать в марше. Я отряхнул головой. И дело не в том, что я какой-то ослабосильный. Я делаю успехи в борьбе и отлично бегаю. Я действительно неплохой атлет, но мне важно видеть смысл или хоть какую-то цель в соперничестве. Сомневаюсь, что генералы с тобой согласятся. Для них война всегда имеет цель. Я широким жестом обвел ряды знамен. Божественный Август был плохим солдатом, но умел это скрывать. Он проиграл сражения при акции, страдал морской болезнью и позволил Антонию вместо себя выиграть битву при Филиппинах. Тут я понизил голос. Он был умен, вот бы и мне так. Выйдя из храма Марса, мы прошли к храму самого Августа в дальней части Форума. Там я увидел его статую, такую высокую, что, только выстроив пирамиду из шестерых мужчин, можно было добраться до ее макушки под самым сводом. Он смотрел на меня сверху вниз невидящими глазами. Уголки рта были чуть опущены. Я тогда еще подумал, что он словно меня оценивает и как бы спрашивает. «Ну, мой праправнук, и чего ты стоишь?» «Ты положишь свою мальчишескую итогу к его ногам», — сказал Сенека. Я уже заметил множество свертков у огромных мраморных ног Августа. Но голос Сенеки был слаб в сравнении с гремевшим в ушах вопросом Августа «Чего ты стоишь?».